Глава вторая «Какого хера, лейтенант? Я же сказал, реактор отключить!» «Я не знал, что эта хрупкая на вид женщина может так орать». «Какого хера, полковник? Вы сказали, что там будут только жахтеры!» Глотка у моего тела была, как говорится, лужоная, и я тоже пользовался ей вовсю. «Ну?» — удивилась гадюка. «Палкин хрен гну «Вы в конец охренели, лейтенант!» Её лицо покрылось красными пятнами. «Я в конец охренел внизу, когда на нас попёрла имперская гвардия!» «Раз уж я завёлся, нужно довести дело до конца!» «Вы что-то курили, лейтенант? Какая к херам гвардия?» Она начала бледнеть. «Значит, у Фанта это тоже от неё. Сейчас опять должна начать краснеть!» «Имперская! Имперская, сука, гвардия! Зелёненькая такая!» <кх> Я сбился в конце на фальцет и закашлялся. Включилась громкая корабельная связь. «Полковник Гадюка, немедленно явитесь на капитанский мостик». Полковник Гадюка, тяжело дыша, смотрела на меня снизу вверх, сжимая и разжимая кулаки. Я абсолютно голый, только что вылез из саркофага, и также тяжело дыша, стоял с ней рядом. Полковник открыла рот, что-то сказать, но тут опять включилось корабельное оповещение. На этот раз оно продублировалось системным сообщением. «Боевая тревога» всем подразделениям занять свои места согласно боевому расписанию. Гадюка направилась к выходу. «Стоять!» Непонятно, кто офигел больше. Я, который внезапно для самого себя решил покомандовать. Или Гадюка, на которую открыл рот без году недели лейтенант. «Отправьте меня вниз, там мои люди!» Гадюка пару раз побелела и пару раз покраснела, но взяла себя в руки. «Быстро за мной!» И почти бегом вышла из медотека. Я на секунду задержался. док «Кто из моих ещё прилетел?» Доктор Сайнт быстро сверилась с системой. «Клоун, кот, фант. Всё. Передайте им, пожалуйста, как очнуться, что я жду их у оружейного». И выскочил вслед за полковником. А так хорошо всё начиналось. «И зачем я тебя послушался?» бурчал клоун, ёжзая рядом на посадочном кресле. Пересесть в это тело после родного это как натягивать презерватив меньшего размера. Долго, неудобно и всё равно без толку, потому что или порвётся, или упадёт. Охренительное сравнение, я считаю, заржал я. Вон, бери пример совцы, сидит и радуется. Ну так у неё винтовка розвенькая. А если я тебе её перекрашу в розвенький, ты успокоишься? Иди в жопу. Вот и поговорили. Овца сидела напротив неподвижно. Двигались у неё только пальцы, которыми она наглаживала своё новое оружие. Сходив с ней в оружейную, я, честно говоря, схитрил. Нормальные модели снайперских винтовок стоили космических денег. Я подозреваю это потому, что космодистанты и снайперское оружие — понятия не очень совместимы. В узких корабельных отсеках нужно что-то покороче и помощнее. Денег у меня практически не осталось, поэтому я сделал ход конём. Пришёл в оружейную заранее и заказал покраску штатной винтовки в розовый цвет. Увидев её, счастливая овца даже не посмотрела на характеристики, завержав от восторга. В «Свою защиту хочу добавить, что винтовка была неплохая. Совсем немного не дотягивала до её уничтоженной модели. Хотя я понимаю, что снайпер с розовой винтовкой — это как одноногий тореадор в красной рубашке. Но сейчас я не готов с ней спорить». Идея со сменой тел была воспринята не очень. Овца расстроилась, но, как всегда, подчинилась. А вот клоун сопротивлялся до последнего. Он довёл меня до белого коленя и сдался только, когда я приставил полный «п» к его голове и пригрозил лишить его тело прямо здесь и прямо сейчас, чтобы не так обидно было. Он тело поменял, но продолжал доводить меня всё время, пока мы загружались в десантный бот. Всё шло по первоначальному плану Гадюки. Два батальона десанта и артиллерийская батарея высадились вне зоны огня противовоздушной обороны, быстренько развернулись и начали шуметь. Мятежники предприняли две вялые контратаки, но откатились с потерями на исходные позиции, зарылись поглубже и пережидали артнолёт, готовясь отбивать наступление. Пришло наше время. Небольшой десантный бот, пониженные заметности, в который мы загрузились, как раз был предназначен для подобных миссий. Как хвастался пилот, молодой лейтенант Бонд, он мог бы приземлиться на радиолокационную установку, его бы никто не заметил. На резонное замечание, что на РС нам не нужно, а вот высадить нас поближе к цели было бы неплохо, Бонд что-то пробормотал и удалился в рубку. Сейчас мы уже вошли в атмосферу и приближались к поверхности. Я оглядел ещё раз свою команду. Как старые добрые времена. Семь практически одинаковых морд... Две девочки и пять мальчиков, только значительно здоровее. Молодые лейтенанты тоже взяли контрактные тела космодесанта, а над их родными телами, точнее, над их виртуальными моделями, сейчас колдуют генетики. Или как там называются эти специалисты, которые внедряют всякие противоестественные, но очень полезные нишняки в живой организм. Конечно, возможности здесь закачаешься. Лёг, заснул, проснулся, и ты уже мини-копия «Терминатора». Я посмотрел на клоуну. А иногда и Макси. У меня уже вырисовывалась неплохая, на первый взгляд, структура группы. Штурмовое отделение, клоун, фант, кот. Инфильтраторы, хрен знает, что это значит, но звучит эпично. Алекс Пакля, снайпер, овца и я, головка от... Дальше не помню, как было. Три штурмяка были одеты в стандартную броню космодесанта. Тёмно-синего цвета для боёв в пригодной для жизни атмосфере без дополнительного груза воздухообеспечения. Силовое оружие ближнего боя за спиной, стрелковый комплекс в руках. Стрелковый комплекс, кстати, интересное изобретение. Позволяет вести огонь как кинетическим, так и энергетическим боеприпасом А подсвольный гранатомёт может ещё и гранат немного отсыпать. выглядело это дура устрашающе, не весело немало. Но так и ребята у меня были не слабые, да и в экзоскелете были дополнительные усилители. Броня Алекса, скоммуниженная им из испытательного лагеря, притягивала взгляд. По абсолютно чёрной поверхности периодически пробегали голубые искры. Весь силуэт иногда смазывался, как будто нахождение в нашей реальности было для него непривычным, и он всё время хотел вернуться назад. Куда-то к себе назад. Так оно фактически и было, если верить Алексу на слово. По его словам, у его брони был своеобразный характер, С ней буквально приходилось договариваться, и поэтому использовать её в бою было не очень удобно. Она вела себя иногда непредсказуемо. Но опять же, по словам умника, он уже практически нашёл с ней общий язык. Звучало всё это как какая-то дичь, но я видел её работу собственными глазами. Хотя что-то мне подсказывало, что где-то он надо мною стебётся, скотина такая. Я прищурился, вызывая её характеристики. Броня бм Требуня. Броня 25 силовая броня – 25, радиоэлектронная броня – 25, маскировка – 50, инженерное дело – 50, описание отсутствует, класс – неизвестно, модификация – скрыта, модификация – скрыта, модификация – скрыта. Ничего не поменялось с последнего раза. Все те же гигантские значения маскировки и непонятного инженерного дела. Вспоминая лекцию Нобеля о стоимости навыков, не трудно заметить, что армия очень нехило вложилась в Алекса. Не зря его так не хотели отпускать. Паклю мы обнадёжили, что все усилия группы будут направлены на обеспечение её новым красивым функциональным телом диверсанта. Ну ладно, что оно будет красивым, мы тоже пообещали. Кстати, система присвоила ей этот класс. Либо повезло, либо этот чёрт действительно что-то знает о том, как прогнуть под себя Вселенную. Второго такого, как у Алекса, костюма у нас не было, хотя он обещал в ближайшее время изготовить с помощью оружейников лайт-вариант брони, заточенной под паклю. А пока она была одета в броню войскового скаута со средним бронированием и генератором маскирующего поля. У каждого из инфильтраторов была пара мечей и пара короткостволов. Драться они будут в ближнем бою, так что этого должно быть достаточно. Овца со своим розовым... <кхм> розовенькой винтовкой И я с полным «П», штурмовой винтовкой и запасом гранат, дорешали картину «Миротворцы-принудители». В эфире прозвучал голос Бонда. «Внимание, приземление! Контакт пять, четыре, три, две, одна!» Корабль слегка отряхнула. «С прибытием, господа!» «На выход!» — скоманул я. Первыми покинули корабль штурмойки, рассыпавшись веером и перекрывая всевозможные направления атаки. Подёрнулась дымкой фигура Пакли, исчез из этого мира Алекс. Овца перебежала к ближайшему камню в сторону объекта задания. «Бонд, спасибо!» — бросил я в эфир и последним покинул корабль. «Удачи, господа!» — корабль немедленно стартовал, подняв пыль. Дверь начала закрываться уже после старта. Я осмотрелся Вокруг раскинулась камениста, ровнена, с пучками серо-зелёной травы, то тут и там. Тёмное небо давило сверху, сыпался мелкий дождь. Вдалеке возвышались горы, уходящие вершинами в низкие тучи. Между ними и нами как раз и находилась наша цель. Небольшое шахтерское поселение нещадно дымило. Белый дым из обогатительной фабрики перемешивался с черным от горящих оборонительных сооружений. Своим и грохотом на позиции повстанцев летели снаряды космодесанта. Похоже, им сейчас действительно не до нас. Итак, действуем по плану. Начали! Алекс и Пакля быстро двинулись к поселку. Мы чуть выждали и направились следом. Генераторная установка представляла собой комплекс зданий, находящихся на расстоянии двух километров от основного посёлка. Сам генератор находился в самом большом здании. Ограждён комплекс был невысоким бетонным забором с двумя входами-выходами. На шести вышках по периметру не было даже автоматических турелей. В обычных скворечниках находились живые люди. О чём они вообще думали, когда поднимали мятеж? «Альфа на позиции!» — название придумал Алекс. не дать название группы из двух человек — тоже была его идея. Как он резонно заметил, два человека — это уже несколько человек. Так что получается вполне себе боевое подразделение. А подразделение должно иметь название. И называться оно будет «Альфа». Почему «Альфа»? Он не помнил, но помнил, что это что-то крутое. Клоун и медведи, <кхм> его бойцы, тоже захотели названия. Ими было в серьезных щах последовательно предложено разрыватели, превозмогатели и всем пиздедаватели. На последнем варианте особенно настаивал клоун. Однако моим аргументом было то, что в бою нужно воевать, а не усыкиваться от смеха. Аргумент ими был не понят. Так что я своим волевым решением назвал их группа Браво. Это название было также предложено Алексом. Слух он объявил, что это так же, как и «Альфа», только «Браво!». А еще «Браво!» — кричат в цирке. Правда, это он мне сказал потом наедине. Нам совцой он предложил назваться группой «Твикс», но не объяснил, что это такое, так что я отказался. «Шесть человек на вышках, четверо на КПП у ворот, внутри военных не замечено», — продолжил Алекс свой доклад. От ближайшего укрытия до ворот генераторного комплекса было 500 метров ровной и пустой территории. Подойти нам незаметно было невозможно. Овца улеглась на камень и посмотрела в прицел. Розвенькой винточки Бля. «Пусто», — удивлённо сказала она, оглядев все вышки. «Альфа, что там у вас?» Я не слышал ни одного выстрела. «Чисто. Можете заходить». Тут же отозвался Алекс и через секунду хмыкнул. «И да, всегда пожалуйста». «Выпендрёжник». Овце и я приказал выдвинуться в сторону посёлка, укрыться и следить за единственной дорогой, соединяющей два объекта. А сам с группой «Браво» быстро преодолел пустырь и зашёл на территорию комплекса. «Где тех персонал спросил я у встречающей Пакли. «Заперты на складе», — Пакли указала небольшое приземистое помещение без окон. «Алекс начальником станции внутри генераторной». «Клоун Фант, присмотрите за периметром. Пакля, давай на вышку». Там обзор лучше. И смотрите в оба». «Захватил клоуна Секейру. Тут нужно кое-что порубить». Клоун неохотно передал её мне и поднял бровь. «Ну, ты понял». Я кивнул головой и побежал к Алексу. Генераторная представляла собой большое помещение с потолком в 10 метров и площадью в районе 5000. Алекс с невысоким человеком в зелёной спецовке о чём-то спорил в прозрачной диспетчерской, которая находилась на уровне второго этажа так, чтобы из неё был виден весь зал. Я поднялся по лестнице и присоединился к ним. «Что-то не так?» — осведомился я. Человечек замолк. Алекс улыбнулся. «Всё так. Прохожу оскоренный курс по управлению реакторной установкой». А о чём спорите?» «Так вот этот...» — Алекс ткнул в бок имперца. «Не хочет рассказывать, как её перегрузить, чтобы взорвать». «А зачем нам её взрывать?» На же приказ отключить, удивился я. Но ну, на всякий случай. Да вы падинка маньяк. Спасибо, я знаю. Он обернулся к начальнику станции. Уважаемый, я, впрочем, и сам уже разобрался, так что валите отсюда нахрен. Имперец посмотрел удивлённо сначала на него, а потом на меня. Я утвердительно кивнул. И своих заберите на складе. Вам ещё служить человеческому содружеству. Вот это я вернул. Настоящий миротворец. «Спасибо, лейтенант!» — пролептал человечек и быстро, не оглядываясь, выбежал из диспетчерской. «Сейчас имперец из дверей выскочит. Не стреляйте. И отпустите остальных!» — предупредил я группу снаружи и махнул рукой Аликсу. «Туши свет!» Тот улыбнулся и нажал несколько кнопок. «Вот этот кабель, Руби!» — он указал на толстенный кабель, уходящий от пульта в зал. «А меня не и понёт?» — поинтересовался я. несы электрики так просто не умирают!» Я размахнулся и рубанул. Гул в зале стал меньше, освещение моргнуло и погасло, но тут же переключилось на аварийные красные лампы. И тут же откинулись люки в полу, и они полезли изо всех щелей. Нет, не тараканы, а вполне себе живые люди в тёмно-зелёной броне, немного отличающиеся от нашей. «Имперская гвардия!» — заорал клоун. Я выстрелил из полного П в ближайший проход, снеся две зелёные фигуры, и взялся за винтовку. Алекс исчез, и через две секунды возник за спиной одного из нападавших, мгновенно лишив его головы, и снова исчез. Две гранаты в дальний проход. Алекс ликвидировал прорыв слева. «От города идёт тяжёлая техника», — раздался голос Фанта. «Похоже, имперская». «Валите оттуда подальше». «Поздно. Нас обнаружили развед дроны Принимаем бой». Снаружи раздалось несколько сильных взрывов. браво «Что там у вас происходит?» «Накрыла их обоих, командир». Это была Пакля. «Пакля, держись. Мы через минуту выйдем». «А вот этого делать не стоит. Здесь их несколько десятков». Она на секунду замолкла, но вскоре продолжила. «И они все идут к вам». Я дострелил последнего целого гвардейца. Алекс добивал недобитков. Здесь в зале их было немного. Наверное, в монолитном фундаменте не было достаточно места для схронов. «Ты не обнаружена?» «Нет, я вышла с территории и включила маскировку». «Умничка, отходи к нашей точке высадки. Но это приказ. Принято». «Овца! Кот! Приём!» Молчание в эфире. «Эх, где эти милые красные и зелёные точечки, к которым я так привык?» В проходе показались первые зелёные человечки снаружи. Я кинул в проход гранату. Человечки пока пропали. «Я тебя правильно понял, на что ты можешь взорвать генератор?» «Ага». Алекс только что разрезал пополам им перца, который попытался вломиться через заднюю дверь. «Так давай, взрывай его на хрен и уходим на возрождение». «Нет». «Что значит нет?» Алекс ткнул пальцем себе в грудь. «Я вложил у него очень много сил и не готов с ним расстаться. Скоро я смогу его повторить, но пока я умирать не собираюсь. Бля, как же с тобой сложно!» «А кто говорил, что будет легко?» «Такая херня по всей галактике?» Он посмотрел на меня вопросительно. Тоже что-то такое помню, но тоже не помню где. Такая херня с тобой везде и всегда. Вечная слава воде, — невольно продолжил Алекс. Блин, эдак мы вечно можем фразами перекидываться. Короче, Алекс, ты мне объяснял, что ты исчезаешь из этой реальности, я правильно запомнил? Это очень притянуто за уши, но суть ты уловил. Если я сейчас взорву эту штуку, к хренам, ты выживешь? Ну, по идее, должен. А какой будет радиус взрыва? «Да откуда я знаю?» «Ну, ты же типа инженер». «Ну, типа километр или около того». «Сколько ты там можешь максимально находиться и насколько сможешь максимально отпрыгнуть?» «Пока у меня рекорд 58 секунд и 146 метров». «Надеюсь, этого хватит. Держи, от тебя Отвечаешь головой». Я передал Алексу её и большого «П». «Если про... потеряешь, то я...» Может, тебя и прощу, а вот он вряд ли. Всё будет в лучшем виде, командир, улыбнулся Алекс, прикрепляя секиру за спину, а обрез себе на пояс. И присмотри за Паглей, надеюсь, она уйдёт достаточно далеко. Боец спокоен. И даже здесь где-то недалеко. Я пристально посмотрел ему в глаза. Я обязательно за вами вернусь. Он не отвёл взгляд, продолжая улыбаться. Я в этом не сомневаюсь. Он наклонился над пультом, я же продолжил вести заградительный огонь. Несколько имперцев уже были в зале, но стреляли аккуратно, боясь повредить оборудование. «Готово. Вот эта кнопка!» — Алекс указал на невзрачную чёрную кнопку. «А чё не красная?» — удивился я. «Сорян, времени на перекраску не осталось». Стекло над нами разбилось от пулемётной очереди. но ну, я пошёл». «Давай». Он исчез. А я тут же нажал на кнопку. Вспыхнул ослепительно яркий свет. «Так и ослепнуть недолго», — подумал я, — и улетел на перерождение.